«Глава четырнадцатая. — Олег, что это?» бах с недоумением посмотрел на замысловатый молоток. В качестве ручки в нем использовалось обычное дерево, а основное тело оказалось сделано из силового камня в виде фигурки в форме лежащего медведя. Во всяком случае, все должны думать, что это силовой камень. Ибо как только прогрессивное человечество узнает, что я туда накрутил, меня прикончат свои же. «Баркс являлся, кажется, единственным человеком, которому я мог рассказать правду. Но только после того, как он проверит мое устройство в действии и осознает его важность для клана. Новое слово в науке и технике. Кнопку на рукоятке видишь? Нажми ее, держи и прикоснись головой медведя, скажем, к этому стеклу. Но только прикоснись, не бей». «И что будет?» — шаман покрутил мое изобретение. «Стекла у нас еще мало, чтобы им так жертвовать». «Ты сделай, потом расскажу». Не сдавался я, вынуждая шамана принять решение. Баркс вздохнул и выполнил мою просьбу. Визуально ничего не изменилось, но магическое зрение показывало, что в моей мастерской появилось самое крепкое стекло этого мира. «Не работает?» — нахмурился Баркс, не увидев эффекта. «Почему? Еще как работает. Бери меч, только обычный, а не свою жуть, и попробуй разбить стекло». Бей сильнее, ничего с ним не будет. Да сильнее. Давай, приложи свою старческую мощь. Поговори тут. Прокряхтел шаман, продолжая безрезультатно колоть по хрупкому на вид стеклу мечом. В какой-то момент, окончательно лишившись контроля, Баркс вытащил свой меч и проделал аккуратную дырку. Стекло не разбилось, не пошло трещинами, в нем просто появилась дырка. Ладно, удивил. Что молоток делает? Усиливает структуру. Недовольно ответил я и указал на дыру. Просил же не использовать меч. Что мне теперь делать? Заменим ты, не отвлекайся. Оно только стекло усиливает. Вообще все. Структура не меняется, материал не делается каменным. Можно даже ткань усилить. Она продолжит сгибаться и вести себя как обычный материал, но не разрезать, ни проткнуть его уже не получится. Процесс необратим. И камень тоже усиливает? Продолжил допытываться Баркс. Я же сказал, все. Да, камень тоже. Правда, площадь усиления у него небольшая. Я не тестировал, но кажется, что-то около квадратного метра. Усиления друг на друга не накладываются, так что бесполезно тыкать дважды в одно место. Последнее мне пришлось уточнить, так как Барс начал тыкать в одну и ту же точку на стене. Шаман не знал, что там уже ни одного живого места не осталось. Мне же нужно было на чем-то проверять свое творение. Насколько заряда хватит? С этим несколько сложно. Мы подошли к самому неприятному для меня моменту. «Слово «бесконечно» тебе что-то говорит?» «Внутри кровь зверя?» барс положил молоток на стол и посмотрел на меня, как на предателя клана, родины и планеты разом. «Чуть-чуть. Не надо на меня так смотреть. Она заблокирована, с магическими линиями. Ты же сам мне копию фигурки вручал, что твой дед делал. Я просто немного усовершенствовал его разработку». «Немного? Ты должен бороться с этой заразой, а не плодить ее в устройствах». Сила, что всучила мне статус героя, ни слова не сказала про невозможность использования крови. Думаешь, я могу хоть шаг сделать без проверки? Это она заставила меня прикончить того гоблина. Хорошо, хоть вы догадались спросить, где последний драконоид находится. Так мне уже задание на это выдали. Максимум месяц. Ты обещал глянуть, что такое герой. Если нашел описание, полагаю, уже знаешь, что провернуть что-то нехорошее у меня просто не получится. В архивах ничего нет про героев. Не было их на нашей памяти». «Уже не так важно. Поверь, хорошего там мало. Но рассказать не могу. Тотем запрещает. Вернемся к усиляке. Берешь?» «Усиляке?» «Получше название придумать не мог писатель. Отец говорил про мешки писем, что твои читатели прислали. требуют новую книгу. Усиляка». «Ты от темы не уходи. Берешь? Или мне ее хаду предлагать? Ему точно будет плевать, из чего она сделана?» «Ладно, беру. В чем подвох?» «Ты как-то просил сделать персонализацию. Собственно, у меня получилось. Я могу настроить усиляку под тебя, и больше никто во всем мире не сможет ей воспользоваться. Кроме меня, конечно. Даже если кто-то ее украдет, то получит красивый, но бесполезный молоток, сколько бы на кнопку не нажимал». «И все это ты за пару суток изобрел?» Баркса впечатлили мои слова. «Битва с демонами закончилась всего два дня назад. Еще даже последствия убрать не успели» а тут я со своими изобретениями. Вот что бывает, когда дать мне немного свободного времени. И два воспоминания, таких важных и насыщенных учебой. Персонализация оказалась моим первым самостоятельным изобретением, можно сказать, гордостью. Я смог, наконец, разобрать, почему у меня не получается влиять на силовые камни, находящиеся в руках других людей. Нет, не так. Находящиеся в активном использовании другими людьми. Все оказалось в процессе активации, проходила частичная персонализация, закрепляющая камень за конкретным человеком. Когда контакт обрывался, камень уходил из активного состояния в обычное, и с этого момента им могли пользоваться другие. Обнаружив этот принцип, я доработал механизм с использованием копирования и записи структуры в созданный кристалл, получив идеальный результат. Я создал то, чего раньше не мог причем создал на основе неполного обучения и личных наблюдений. Да я маг. Изобрел за пару часов, потом тестировал, потом использовал в другом изобретении, в общем, трудился на славу клана и все такое. Скажешь, когда будешь готов, нужно будет сделать привязку, она немного... болезненна. Что значит в другом? Баркс сразу вцепился в мои слова, но мне удалось вернуть его к предыдущему разговору. Вначале усиляк, а потом все остальное сжимая рукоятку и обвяжи ладонь ремешком. Вон на столе лежит». «Это для того, чтобы ты случайно руку не разжал от боли». «Готов? Тогда понеслась!» Должен признать, раньше людей делали из другого материала. После того, как я сделал привязку второго изобретения на себя, чуть не подох. Если бы перед этим я не пережил оперативку, выдержать привязку просто не смог бы. Однако то я». Шаман же побелел, сжал губы И, собственно, на этом визуальное проявление испытываемого им кошмара закончилось Он даже ни разу руку не ослабил, продолжая сжимать рукоятку, как и было велено Когда процедура закончилась, Баркс молча развязал шнурки И только тогда мне удалось заметить небольшое проявление произошедшего У него дрожала рука уверенно на сто процентов есть более безболезненный способ проворчал старик спустя какое-то время. «Но ты решил отомстить нам всем за то, что мы тебя вырастили, выходили, на ноги поставили». «Получилось? Или я зазря страдал?» «Усиля-ка теперь слушается только тебя», подтвердил я. «Можешь ходить по городу и усиливать все подряд. Начни со стены. Если на нас кто-то нападет, его будет ждать неприятный сюрприз». Я тоже так сразу подумал. «Второе изобретение. Что это?» «Глайдер». «Не смотри так на меня, нужно же было как-то назвать. Летающая машина слишком долго, сложно и мне не нравится. Не помню, где я это слово слышал, но оно каким-то образом связано с полетами. Так что глайдер. Отныне называть летающие посудины будем так». «Показывай уже». «Устало?» – махнул Баркс. «Опять-нибудь что-то накрутил с кровью?» «Не просто накрутил», – довольно ответил я и достал из-под стола следующее творение». Массивная метровая железка в форме буквы «Н». Она с грохотом обрушилась на стол, сверкнув клеймом, раскрытой пастью нашего тотема. «Стыдно признаться, но большую часть времени я потратил именно на клеймо». Сказывались проблемы с рисованием. «Вот, прошу любить и жаловать клайдер клана Бурова Медведя». «Это же просто железка». Баркс посмотрел на меня, как на умалишенного. «Последствия копирования и битвы с демонами сказываются». Доктора нужно выписать из столицы. «Ничего-то ты не понимаешь. Мне даже обидно стало. Работаешь, стараешься, а тут такое отношение. Это основа. Можно сделать любую оболочку машины, которая нужна. Этим я заниматься не хочу. Сами возитесь. Важно лишь то, как использовать мое изобретение. Смотри». В эти разъемы вставляются рычаги управления. Это кнопка пуска. Крепится все это к корпусу машины. Если обхватить эти лапки прочными зажимами сразу с четырех сторон, то не выскользнет. Подъемная сила, скажем так, большая. Я не тестировал, но тонну поднять сможет без проблем. Скорость раза в четыре больше предыдущей версии. Не машина, сказка. Что по защите от копирования? Сразу заинтересовался Баркс. Пауки сразу попробуют повторить конструкцию. «Защита абсолютная. Здесь нечего копировать. Внутри нет ни одного силового камня. Паукам здесь ничего не светит. Тишина и недоуменное лицо шамана стали лучшей наградой за все мои труды. Поясни». Конструирование, которым занимаются гоблины, подразумевает наделение силовых камней новыми свойствами, элементарными операциями, а дальше идут различные комбинации из них. «Я же ушел от этого принципа». Зачем делить все на мелкие блоки, если можно использовать частичку крови зверя и оперировать сразу с чем-то масштабным? Но камни все равно нужны для той же активации. Тут я немножко жульничал. Я не копировал камень. Я зафиксировал энергию в нужной мне форме. Корпус — это не металло, затвердевшая магия. Даже если кто-то сумеет пробиться внутрь, ничего там не обнаружит. Ибо там ничего нет. Что касается защиты от кражи, тут я ничего не могу сделать. Либо каждый глайдер нужно привязывать к владельцу, как я привязал к тебе этот... Либо... Другого варианта я не придумал». Пауза была долгой. Баркс смотрел на меня, как на тотем в оплоти. Наконец он произнес. «Знаешь, парень, ты начинаешь меня пугать. Откуда все эти знания? Только не нужно говорить, что ты не можешь этого рассказать». «Почему же могу?» Только не здесь. Мне совсем не хочется, чтобы кто-то случайно что-то услышал. Вот вернемся домой, сразу все расскажу. Место там проверенное, надежное. Медведь, нам нужен доступ в отчину кабана. барс не стал откладывать дело в долгий ящик. Повесив молоток на пояс, шаман схватил основу глайдера и приказал. Следуй за мной. Место силы кабана находилось вне города. Баркс категорически отказался пользоваться летающими машинами. И когда мы приблизились к подземному проходу, причина такого поведения стала понятна. Нас уже поджидали. Прежде всего, здесь присутствовала Фара, как вождь шаман клана Кабана. Ингар, мой отец и бывший вождь клана Бурова Медведя. Хад, князь провинции Листар, Арин. Без нее, кажется, сейчас не обходилось ни одно совещание. Я вопросительно посмотрел на Хада. Из всех присутствующих только он мог дать мне объяснение происходящему. Названный брат не подвел «Медведь приказал нам явиться сюда, пояснишь зачем?» «Чтобы узнать правду» Баркс продемонстрировал мое изделие «Рано или поздно у вас все равно возникли бы вопросы, видимо настало время, фара это твоя зона, веди» Гучина кабана мало чем отличалась от аналогичного места у медведя Скопище силовых камней, стратегический запас, саркофаг со станками основателя клана, сумрак и тяжесть на душе Духу-хранителю явно не нравилось принимать у себя незваных гостей, но отказать всю он не мог Единственное, что привлекло мое внимание, шесть фигурок Кристаллы богуша, что были отданы для захвата территорий, стояли на отдельной полке, показывая на величие тотема Вот только я передал духу-хранителю пять кристаллов. Откуда шестой? Неужели Баркс притащил, когда сбежал из дома? Шаман останется, лишь бы не отдавать старейшинам. Интересно, а что действительно произойдет, если собрать все семь фигурок в одно целое? Зверь обретет свободу? Появится возможность управлять мифрилом? Вот бы гоблина об этом спросить. Ладно, отвлекаюсь». «Когда не знаешь, что говорить, надо начинать с самого начала», — вздохнул я, предвидя долгий и в чем-то тяжелый монолог. «Я тоже так поступлю. В общем, у меня два имени. Одно из них вы знаете, Ле Кондо. Второе... А втором знают немногие. И Шармор. И я не совсем человек». Судя по расширенным глазам слушателей, мой рассказ произвел неплохое впечатление. Я не скрывал ничего». Какой в этом смысл, если за сохранность информации отвечает собравший всех на тотем? Когда речь дошла до черных кристаллов, заинтересовались и Барксенгаром. Не помню, чтобы я рассказывал им о восстановлении воспоминаний о прошлом. Хотя я много чего не помню. Но то, что я обучаюсь магии, точно никому не говорил. Не стал скрывать я и того, что вальги были древними потомками зверя, внешне очень похожими на красных ассасинов. «Это проняло даже Арин. Дернувшееся лицо показало, что встреча с этими тварями ей запомнится до конца жизни. Битвы с демонами, способы блокирования их сущностей, мои изобретения, я поведал обо всем. Добавило то, что Лиара знает о том, кто я такой. Стоило видеть исказившиеся лица Ингара и Баркса. Им двоим явно не понравилась информация». Мой монолог длился более часа, и когда я закончил, даже в горле пересохло. Собственно, теперь вы понимаете, почему это нельзя скопировать. Я указал на глайдер, что все еще находился в руках Баркса. Никто в нашем мире этого не сможет сделать. Для меня это работа с чистой энергией и воплощение ее в нечто материальное. Сейчас, когда структура уже понятна, на одну такую болванку у меня будет уходить минут пять, не больше. И повторюсь... «Это не копирование. Здесь нет никаких ограничений». «Откуда у тебя столько энергии?» — спросил Баркс. «Ладно, собственный резерв на пятьдесят единиц. Хорошо, два бриллианта на тысячу каждый. Но здесь нужно куда больше». «Вообще-то из крови зверя, что вышло из арин, но ты поднял правильную тему. Мне нужно вам еще кое-что рассказать. Когда я очищаю кристаллы тьмы Башорга, то получаю вот такую штуку. Это не бриллиант, это нечто иное». Я вытащил из сумки две очищенные сущности демона. Сразу хочу предупредить. Такие большие добываются только с демонов. И что? Хочешь сказать, что эти кристаллы заключают в себе больше магии? Не совсем. Нет, словами этого не описать. Это нужно ощутить воочию. Витязи, у вас здесь трое. Кристаллов у меня всего два. Кто из вас ничего не получит? Сколько официоза! Скривился Баркс. Опять что-то учудить хочешь? «Какая-то магия из другого мира, от которой мы загнемся от боли?» «Увидишь, если тебе повезет, и ты станешь избранным!» Не удержался я от ухмылки. «Но это нужно действительно один раз попробовать, чем сто раз услышать. Я даже описывать ничего не буду, не хочу влиять на первое впечатление. То, что я предлагаю, абсолютно безопасно, как для человека, так и для ангела. Мне пришлось рассказать об этом Ландос Лику, и он проверил это на себе. «Давай сюда!» Баркс сгробастал один из кристаллов. «О Ланда мы еще поговорим. Что делать нужно?» «Просто раздави. Постарайся насосколками не забрызгать». «Раздавить кристалл? Неплохого же ты обо мне мнения. И в лучшие-то годы... Тотем великий!» Последнюю фразу Баркс пропищал. «Получилось забавно». Старик походил на человека, которого неожиданно окунули в ледяную воду. Вроде нужно возмущаться, но все сжалось до такой степени, что ни единого звука из горла не выходит. Шаману потребовалось время, чтобы перевести дух и наброситься на меня с претензиями. «И ты рассказал об этом Ланда Слику, совсем больной на всю голову!» «В чем дело?» «Ингару не нравилось неведение. Дед, не томи. Раньше от сына ничего разумного нельзя было получить, теперь еще и ты странно себя ведешь. Что произошло?» «Дополнительный внутренний источник на тысячу единиц произошел, вот что! И наш дуралей рассказал об этом гадюкам!» «Не совсем это!» «Мне пришлось пересказать встречу с Ланда. Тысячу дают только кристаллы из демонов. Обычные, что стоят в устройствах, увеличивают на пятьсот. Причем мне не всегда удается их заполучить. На очистку уходит очень много энергии. К тому же мне не каждый раз удается справиться с камнем». «Сколько сейчас в тебе резерва?» — поинтересовался Хатт. «Три с половиной тысячи!» – ответил я, заставив умолкнуть даже возмущающегося Баркса. «Что? Мне нужно было улучшаться? Магия, знаете ли, сама собой не появляется!» «И этого Ахламона через год лишат способностей!» – произнес Баркс и достаточно грязно выргался. «Вот действительно, возникает мысль о том, что тебя нужно закрыть в подвале и не выпускать, заставляя делать свои глайдеры!» «Не получится. Мне дали месяц, чтобы последнего драконой догрохнуть. И пять месяцев на среднего демона. Не справлюсь, умру. С этим у меня все просто. Отец, держи. Сам придумаешь, кому важнее использовать этот кристалл. Прежде чем соваться в пасть к тварям, мне нужно основательно подготовиться. Меня вроде больше никто не разыскивает как опасного преступника, да? Тогда полетаю с недельку по империи, очищу города от зловония. Заодно получу кучу кристаллов. Завтра с утра улетаю». «Сделаешь сотню болванок, вали куда хочешь», – пробурчал Хатт, осмысливая услышанное. «Постой, если ты делал их из концентрированной магии, и никто их не сможет разрушить, получается, что количество глайдеров, как ты их назвал, всегда конечно. Сломается одна машина, устройства можно будет извлечь из обломков и установить на другое?» «Удобно, разумно и избавляет от зависимости от одного человека», – подтвердил я. «Так что там с Ландосликом? Он уже пришел в сознание?» «Не просто пришел, а сидит и терпеливо ждет, когда ты соизволишь уделить ему время», — усмехнулась Арин. «Тебе стоило видеть его лицо, когда я сняла шлем. Отец и сын показались мне статуями по сравнению с ним. Столько эмоций, столько экспрессии столько недоверия. Потом что-то произошло, что сделал Ланда смиренным котенком. Сидит, читает книги и ждет, когда у тебя появится время. Никаких «я здесь главный», «доставить мне лего», «всех карать и наказывать» даже страшно как-то. Ничего не хочешь нам на этот счет рассказать? Заклинание, что изгоняет мифрил из тела, разрабатывается под конкретного человека. Сила, что помогла освободить тебя, даровала мне право очистить и его. Это превратит Ланда Слика в Витязя. Гадюка дала добро на такую трансформацию. Собственно, от меня ждут, что я подчинюсь и займусь Ланда при первой возможности. «И что тебя останавливает?» — спросила Арин, и мне на мгновение показалось, что она слишком быстро задала этот вопрос, словно имела какой-то личный интерес. «Оплата. Я не собираюсь даровать этому гаду свободу просто так. Не после того, как он мне угрожал. Считаю, что наш клан может неплохо заработать на очистке ангела. Арин, оно того стоило?» Сверкнувшие глаза бабки показали, что стоило. «Отец, хат, это ваше поле». Вы вправе требовать сланда все, что захотите. Раз он сидит и не дергает никого, значит, прекрасно понимает ценность преобразования. Как ни крути, ведь и сильнее ангела, особенно в свете появления демонов. Баркс, ты не хочешь рассказать о своем новом молотке? Уверен, Хаду он понравится. Красиво переведя стрелки, я умолк. Вскоре свернулась и встреча. Князь потребовал от шамана незамедлительно обойти весь город и простучать по каждому камню в городской стене. Меня, правда, хотели заставить изготовить еще с десяток таких молотков, но после красочного рассказа шамана о том, что он едва к тотему не отправился от боли, настрой разом стих. Вернувшись в мастерскую, я приступил к творчеству. Мне отдали всю кровь зверя, что хранилась в фасорге. Все понимали, если мне не удастся ее утилизировать, явятся гоблины. Причем довольно скоро, и не факт, что нам удастся с ними договориться. Кто знает, что случилось с их столпом. Вдруг умер, и нас в этом обвинят. Поэтому я начал творить, отщипывая по маленькому кусочку крови. После чего обволакивал ее силовыми линиями. Я, конечно, лукавил, говоря о том, что на один глайдер требуется пять минут. Минута на три изделия, из которых большая часть времени уходила на клеймо. Когда нужная конструкция создана, воплотить ее в реальность – дело нескольких секунд. Зеленая субстанция закончилась на 620-м изделии. За окном стояла глухая ночь, когда я повел плечами, разминая шею. Монотонная работа все же меня вымотала. Хотелось лечь и отдохнуть, но незавершенное дело Сланда сильно ограничивало. Работодатель не поймет, если я покину фасорг, не выполнив этого поручения. «Знаешь, медвежуть, чем больше мне приходится сталкиваться с твоими деяниями, тем больше начинаю жалеть, что не прикончил тебя тогда в лесу». Все казалось таким простым и понятным. Вот враг, вот друг. Ни демонов, ни гоблинов, ни драконоидов, ни магов, — произнес четвертый наследник, едва я зашел в главный зал дворца. Не здравствуй, не до свидания. Может, оставить этого гада ангелом? Пусть и дальше живет Мефрил. Однако следовало соблюсти приличие, так что я склонил голову. Ваша светлость рад видеть вас в полном здравии. Надеюсь, влияние демона не сильно сказалось на вашем состоянии? «Князь, вы обо всем договорились?» «Да, обсудили, зафиксировали и подписали. Все четыре моих клана получат неплохие бонусы, если ты превратишь четвертого наследника в витязя». Ха даже не пытался скрывать улыбку. Мой брат выглядел как кот, обожавшийся сметаны и оттяпавший себе еще несколько литров на черный день. «Процесс занимает 30 минут. Должен предупредить, все это время будет немного больно. Завтра утром я улетаю из фасорга». «Если вы хотите пройти через очистку, делать это нужно прямо сейчас». «Много слов, медвежуть, мало дела, приступай». Дважды меня просить не пришлось. Единственное, что я сделал, попросил всех выйти. «Это мне Ланда ничего не сделает, остальным он может начать мстить за свою слабость». Четвертый наследник фыркнул на слова о боли, но десять минут спустя орал, как базарная баба. Меня грозились уничтожить, стереть в порошок, помножить на ноль, вырезать из мира. Затем со мной пытались договориться. Предлагали все сокровища и тайный гадюк, лишь бы я закончил эту пытку. Затем опять угрожали и так далее по кругу все 30 минут. Когда Ланда умолк, я даже облегченно вздохнул. Голова разболелась от такого шума. На пол рухнула огромная куча небесно-голубого металла, но сам Ланда остался стоять на ногах, несмотря на знатное пошатывание. «Ваша светлость, пока здесь никого нет, у меня будет к вам небольшая просьба. Мне нужен кристалл богуши, что хранится у магистра Эйра. Я хочу собрать полную фигурку. Мы же сможем договориться!»